глава двадцать 24 всем привет я не сильно опоздал брагин косится на часы входя в зал стремительным размашистым шагом это как посудить мараты вот тоже нет он сказал дело срочное а сам опаздывает да Маратик вообще странный в последнее время пожимает плечами антон не знаешь Что у него случилось? Сейчас спросим. Вон он, кивает Назар. Три мужских взгляда обращаются к вошедшему в закрытый зал клуба Панаеву. Пожимают руки, от души хлопают друг друга по плечам. Как-то в последнее время не до встреч совсем. Успели соскучиться. Впрочем, такие периоды, когда каждый был помаковку Занят своим делом, так, что на друзей просто не оставалось времени, случались у них и раньше, и никак они не влияли на их проверенную годами дружбу. Мы как раз гадали, что с тобой происходит. Марат садится, задумчиво чешет подбородок. Со мной все нормально, наверное. Но, скорее всего, отец вот-вот лишит меня наследства. Друзья переглядываются. «Ты сейчас серьезно? Да уж какие тут шутки? Я, собственно, вас поэтому и собрал. А я всегда говорил, что не стоит иметь дел с роднёй и друзьями. Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. Погоди, погоди со своими размышлениями, иначе мой план утратит весь смысл». «Какой план? И каким боком тут мои размышления?» — удивляется Дубина. «Таким, что я как раз хочу предложить своим друзьям, — подчеркивает Панаев с невеселой улыбкой, вложиться в один проект. Твой проект, надо полагать. Вот именно. Новый курорт на Каспии? От тебя ничего не скроешь, да?» — усмехается Марат, — толкая Брагу в плечо. «Разве тот еще не высох?» вскидывает брови Звягинцев. «Пока нет, но есть все шансы. Именно поэтому проект Марата многим инвесторам видится сомнительным». Арс хмурится. «Он видится им сомнительным лишь потому, что самого проекта они в глаза не видели. Мы разработали целый комплекс мер по экологическому восстановлению моря и побережья. Я бы не стал вас впутывать в сомнительные истории. К тому же это зарубежный проект, который позволит всем перераспределить риски. И, по крайней мере, не остаться на старости лет с голой жопой, если здесь что-то пойдет не так. Впрочем, давайте я вам все как следует пичну, а там думаете. Панаев достает из портфеля ноутбук, подключает тот к большому экрану, готовясь представить свой проект. Но тут вмешивается Антон. «Погоди! Я так и не понял, что у тебя случилось с отцом!» «Он сам планировал в это вложиться?» Кивает на экран с застывшей на нем картинкой. «Нет, к этому мой отец не имеет никакого отношения. Я намеренно хотел...» Марат пожимает плечами. Сделать что-то свое, автономное, на случай, если меня не недоговаривает. Впрочем, этого и не требуется. Всем понятно, что для Марата конфликт с отцом — событие из ряда вон. Все же на Кавказе свои порядки. Открытая конфронтация с родителями — история неслыханная. Расскажешь, что у вас случилось? Я подумываю о том, чтобы развестись. А твои родители, надо полагать, против. Марат пожимает плечами. — У нас не разводятся. — Так может, и хрен с ним. По-моему, фарида весьма комфортная жена. Ты вон живешь как хочешь и горя не знаешь. — Как хочу? — усмехается Марат. — Если бы я жил как хочу, то рядом со мной была бы совсем другая женщина. «Так, может, мы вернемся к проекту?» Мужики переглядываются. «Ты какую-то конкретную женщину имеешь в виду?» Невинно интересуется Антон. «Слушайте, я пока не готов это обсуждать, лады? Давайте лучше по делу». «Ну, по делу, значит, по делу». Еще раз переглянувшись, мужики сосредотачиваются на презентации. По ходу дела Марат останавливает запись, что-то поясняет, мол, это уже построили, а тут начнут в будущем году, рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, и видно, что он этим делом горит. Понимаете, это не просто какие-то там гостиницы, это рекреационно-развлекательное пространство регионального значения. Я в этом ни черта не соображаю зевает Антон. Но с точки зрения инвестиций... Арс, что скажешь? А Арсу не до этого. Он целиком и полностью сосредоточен на картинке, что возникло на экране, когда Марат выключил презентацию. Погоди. Сделай погромче. Захвачены повстанцами. В стране введено чрезвычайное положение. Нападению также подверглась миссия «Красного креста» и лагерь ученых-приматологов имени Убраги стягивает затылок. А в груди... в груди что-то ненормальное происходит. «Арс, ты в порядке?» «Эй, что случилось?» «Там Марфа». «Где?» «Там?» — кивает на экран. «Это же Африка. Как она там очутилась?» Слова друзей доносятся до Браги обрывочно, с трудом проникая сквозь шум в ушах. Его шатает, его мутит. Ощущение такое, словно его укачало. Наверное, мозг просто не может справиться со всеми поступающими в него сигналами. «Будь Марфа здесь, она бы объяснила это точнее. Будь Марфа здесь!» Брага хватает телефон. Звонит Мане, но та вне зоны доступа. А дальше начинается какой-то кошмар. Кошмар, вызванный в первую очередь непониманием, что в таких ситуациях делать. Куда звонить, ехать, к кому обращаться. Хорошо, что Арсения не оставляют друзья. Как-то вместе они выходят на Мане на руководство, но те вообще как в танке. Ничего не слышали, ничего не знают. Да и... Да... «Марфа Игоревна, конечно, в экспедиции, но...» «Что вы говорите? В стране революция? Прямо сейчас?» Арс матерится, отбивает вызов. И в полном отчаянии вновь хватается за телефон. «Постой, что ты делаешь?» — хмурится дубина. «Вызваниваю пилотов». «И что?» «Ну, вызвонишь и...» «Полетишь в страну, охваченную гражданской войной?» «Да там, небось, уже и небо закрыли!» — качает головой Назар. Они едут в машине, куда и зачем решают по ходу развития событий. — А что ты мне предлагаешь делать? — Сидеть сложа руки, — орёт в ответ Брага. — Надо ставить на уши МИД, пусть те на местах чешутся. У тебя есть выход на министерство? — Не на том уровне, на каком это может понадобиться. — Тогда звони отцу. — Моему, что ли? — тупит Брага. Чего-чего не отнять у старого козла, так это серьезных связей. Если надо, он на самые верха выйдет. И ты это знаешь. Конечно, в любых других обстоятельствах Арсений ни за что бы к своему отцу не обратился. Но тут даже внутри ничего не ёкнуло Гордость, какие-то амбиции, попытки что-то отцу доказать, все это в один момент просто перестает иметь значение. Наверное, при необходимости он бы и на коленях его просил. Просто потому, что иначе... Зачем вообще это все? «Отец, мне нужна твоя помощь», — типит Арс в трубку не своим голосом. «Марфа в беде. Ты можешь подъехать?» К чести старика тот подключается к делу мгновенно. От Арсения требуется только пересказать, что ему известно. А ведь хорошо уже то, что ему известно достаточно. Он же параноик. Перед тем, как куда-то отпустить Марфу, он вытряс из нее буквально всю информацию, которой она владела, вплоть до координат, где находится их стоянка. Жаль, Маня заортачилась и не дала ему номер телефона проводника. Хотя чем бы тот ему помог? Она же благополучно прибыла на место, и на том его обязанности закончились». Прибыла? Да. И вот теперь пропала. Ну, что? Что они говорят? Брага не знает, способен ли он на истерику, но если да, то это наверняка она. Глаза пекут, будто в них насыпали перца. Ощущение бессилия обесточивает. Боль и ужас заглядывают в окна, раскачиваются на люстрах, глядят на него из зеркала обживают их с Марфой дом. И, наверное, хорошо, что Брага со своей бедой не один. Рядом с ним столько народу. Его отец, отец Марфы, их матери, Марфин брат. Кто-то уходит, кто-то возвращается. Никто не сидит без дела. Даже принц не спит, как обычно, а ходит от одного двуногого к другому, будто проверяя, не появились ли у них новости арсений да я знаю ты в это все не веришь но я попросила одного очень сильного человека посмотреть твой иманин гороскоп на ближайшие дни слава богу анечка не забыла точное время ее рождения знаешь ли порой из за этого возникают сложности с точным расчетом что ты хочешь арс хлопает глазами ему искренне не понять, какого хрена мать пристала к нему с этой ерундой помочь тебе так вот Некоторые астрологи могут высчитать координаты, где находится человек прямо в эту самую минуту. Наука-то сложная, но я знаю человека, который мог бы нам помочь. Ты не против, что я к нему обратилась? Против? Да он готов прибегнуть к каким угодно уловкам, ухватиться за любую возможность, чтобы только марф вернуть. Брага трет слезящиеся глаза. Нет, пусть считают. Спасибо, мама. И мама тоже трёт глаза. Где-то уже посреди ночи у отца в очередной раз звонит телефон. Находится британская ученая, которая жила в лагере постоянно. Точнее, как находится. За ее свободу повстанцы назначают выкуп. Брага тут же вызывается его оплатить в надежде узнать хоть что-то о Марфе. Проблема в том, что это один черт-долгий процесс, требующий вовлечения дипломатов в... И правоохранительных органов целого ряда стран. Я не понимаю, если Манечка работала вместе с этой женщиной, то почему ту взяли в плен, а Маню нет, вдруг ее... Нет, Аня, нет! Слышишь? Отставить истерику! С нашей дочерью все хорошо! Убежденно качает головой адмирал. Безусловно, карты тоже говорят, что с ней все в порядке, кивает Марьяна Львовна. — Была опасность в недавнем прошлом, не буду скрывать, но она миновала. — Дай бог, чтобы твои карты, Марьяша, не врали. Женщины обнимаются, как добрые подруги. — Правду говорят, что горе сближает. — Ну ты дальше, дальше-то разложи. Вдруг они еще что-нибудь подскажут. Кто-то из друзей похлопывает Брагу по плечу. Надо бы им сказать, что просходились, надо бы... «Так, смотри-ка, как интересно. Императрица, император и туз Жезлов. В данном сочетании карты прямым текстом говорят, что быть нам с тобой, Аннушка, бабушками». «Правда? Вот тебе крест. Императрица и император в данной раскладке означают родительство, а туз Жезлов...» Незапланированную беременность. Почему сразу незапланированную? Потому как «запланированную» обычно обозначает солнце. Ой, это у меня телефон, кажется. Марьяна Львовна хватает телефон. «Сынок, прислали координаты!» «Какие координаты?» «Место, где удерживают Марфу!» Брага молча забирает из рук матери телефон. Конечно, совсем уж точно это не определить, но поиски могут сузиться до радиуса в несколько километров. «Однажды у моей подруги украли байк. Такое на Бали порой случается. Так вот, расчет здорово помог нам его найти. А ведь мы его делали сами. Из-за таких пустяков к гуру обращаться не к эмильфо». Тараторит Марьяна Львовна, чтобы как-то встряхнуть народ. «Ну что?» «Ничего». Арс отбрасывает трубку, удивляясь тому, как сильно охватившее его разочарование. «Но не мог же он верить, что какие-то шарлатаны подскажут ему что-то реальное. Не мог!» «А по всему, получается, верил?» «В смысле?» — спрашивает Марьяна Львовна. «Ты не разобрался, как определить по координатам точку?» «Нет». Просто если верить им, прямо сейчас Марфа должна находиться где-то поблизости. Вероятно, произошла какая-то ошибка. Я попрошу. Не надо!» — рявкает Арсений. «Я вам очень благодарен, правда, но...» Брага чуть поворачивает голову и застывает, глядя на вошедшую бочком в комнату Марфу. Моргает трет со стервенением лицо. И для пущей уверенности в том, что не сошел с ума, проходит взглядом по вытянувшимся лицам собравшихся. Сердце запинается. Либо у них коллективное помешательство, либо... «Ой, ничего себе, сколько народу! Всем привет! А вы чего тут? Мам? Пап? Что-то...» Марфа не успевает договорить. Брагин сметает ее в одно мгновение. Вот Маня еще стоит, а вот уже висит на нем и хватает ртом воздух. Потому как Арсений до того её сжал, что ни выдохнуть, ни вдохнуть. А по щеке, которой он к ней прижался, главное, что-то горячее катится. И от этого ей так страшно, так ужасно, нечеловечески страшно. От того, что он плачет. «Арс?» «У тебя что-то случилось?» — сглатывает огромный ком. И тут Брага начинает оседать. «Похоже, у него случился инфаркт!» — смеется подлетевший поддержать друга Антон.